Оуэн разделял предрассудки Майкла насчет места женщин в литературном процессе. При этом, естественно, женщинам не возбранялось восхищаться творчеством обоих. Она закашлялась в салфетку, а когда подняла голову, лицо ее было красным от злости. Оуэн, как никто другой, был падок налезть, хотя практически все писатели в этом смысле ненасытны. Им принесли горячее томатный суп с базиликом для Элизабет и треску с жареным картофелем для Страйка. «Во время нашей предыдущей встречи вы упомянули...» Страйк разом проглотил изрядный кусок рыбы. «Что в какой-то момент вам пришлось выбирать между Фэнкортом и Куайном. Почему вы предпочли Куайна?» Элизабет подула на ложку супа и, видимо, со всей серьезностью обдумала свой ответ. «У меня возникло ощущение в тот период, что он больше страдал от чужих грехов, нежели грешил сам». «К этому имеет какое-нибудь отношение анонимная пародия на роман жены Фенкорта? «Почему же анонимная?» — тихо проговорила она. И «Я написал Оуэн». «Вы точно знаете». «Он показал ее мне, прежде чем отослать в журнал» стыдно сказать элизабет с холодным вызовом встретила взгляд страйка но я тогда посмеялась пародия вышла совершенно уморительной не в бровь а в глаз о она был недюжный талант литературного имитатора. но в итоге жена фенкорта покончила с собой это конечно трагедия», — сказала элизабет без видимых эмоций никто не мог ожидать такого исхода а положа руку на сердце «Если ты готова лишить себя жизни из-за нелестного отзыва, лучше тебе не браться за перо». Майкл, конечно, вызверился на Оуэна, тем более что тот, узнав о самоубийстве Элспет, струсил и начал отрицать свое авторство. Поразительное малодушие для того, кто всегда любил выставлять себя бесстрашным и необузданным. Майкл стал требовать, чтобы я разорвала контракт с Оуэном. Я отказалась. С тех пор мы не общаемся. «Скажите, в ту пору Куайн зарабатывал больше Фэнкорта?» — поинтересовался Страйк. «Господи, конечно, нет. Я предпочла Оуэна вовсе не из меркантильных соображений». «А из каких?» «Я же вам сказала!» — нетерпеливо бросила она. «И потом я отстаиваю свободу самовыражения, даже когда она задевает или ущемляет чьи-либо интересы». А кроме всего прочего, Леонора через считанные дни после самоубийства Элспет преждевременно родила близнецов. Роды прошли тяжело. Мальчик умер. Арланда, Полагаю, теперь-то вы с ней познакомились?» Страйк кивнул и тут же вспомнил свой недавний сон про дитя, рождённое Шарлоттой, на которое ему даже не разрешили взглянуть. «Повреждение мозга», — продолжила Элизабет. Так что Оуэн в ту пору переживал и свою личную трагедию, но, в отличие от Майкла, был ни в чем, ни в чем <coughs> не повинен. Закашлившись, она поймала на себе слегка удивленный взгляд страйка и сделала нетерпеливый жест рукой, показывая, что готова все объяснить, как только пройдет приступ. В конце концов, отпив немного воды, она проскрипела. Майкл побуждал Элспид к писательству только для того, чтобы она не мешала ему работать. У этой пары не было ничего общего. Майкл женился на ней лишь потому, что болезненно переживал свое скромное происхождение. А она была дочерью графа и возомнила, что, выйдя замуж за Майкла, станет блистать в литературных кругах и проводить все свое время в искрометных интеллектуальных беседах. Она не могла взять в толк, что Майкл должен постоянно работать, а ее удел — одиночество. «Эта женщина», — пренебрежительно заключила Элизабет, отличалась с Кудауми, но ее взбудоражила перспектива стать писательницей. «Вы никогда не задумывались?» — жестко спросила она. «Как много людей мнят себя гениями! Вам даже не представить, какую галиматью! «Мне изо дня в день присылают по почте». В рядовых обстоятельствах Роман Элспет, глупый и претенциозный, был бы отвергнут сходу, но обстоятельства оказались не Подтолкнув жену к созданию этой ахинеи, Майкл так и не решился открыть ей глаза. Он послал рукопись своему издателю, а тот, чтобы только не обижать Майкла, принял ее к публикации. Но через неделю после выхода книги появилась эта пародия. «В «Бомбиксе море» Куайн дает понять, что на самом-то деле пародию сочинил сам Фенкорт, сказал Страйк. «Да, я тоже заметила. Но лично я не стала бы задевать Майкла Фенкорта, добавила она с явным подтекстом. «Что вы имеете в виду?» последовала короткая пауза. Страйк почти физически ощущал, как Элизабет взвешивает, что можно сказать. «С Майклом», — медленно начала она, «мы познакомились на семинаре по Елизаветинской трагедии мести». Подавляющее большинство эпиграфов главам романа «Шелкопряд» взяты из драматургических произведений, относящихся к жанру трагедии мести и созданных авторами Елизаветинской эпохи. «Скажем так, для него это была родная стихия. Он обожает елизаветинцев, у которых что ни страниц, то садизм или мстительность, изнасилования, каннибализм, отравленные скелеты в женском платье. Майкла держим кровавым возмездием». Элизабет взглянула на Страйка. Тот не сводил с нее глаз. «Что?» — только и спросила она. «Когда, интересно, пронеслось у него в голове, Подробности убийства Куайна прорвутся в прессу. Плотина уже на пределе, да и Кал Пеппер не дремлет. «Неужели Фенкорт опустился до кровавого возмездия, когда вы предпочли ему Куайна?» Опустив взгляд на пиалу с красной жидкостью, Элизабет резко отставила ее от себя.